то, что уже издревле, со времен Трои, вызывает ссоры между мужчинами. Женщина. Прекрасной Еленой в данном случае оказалась одна черноокая синьорита с берегов Рио-Гранде, которую Моррис время от времени навещал. Она стала предпочитать обществу Мустангера и Ланца, обществу своего соотечественника. Мексиканец не назвал имени девушки, а Колхаун и не старался узнать его.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 и Мигуэль Диас по прозванию эль постоянно бывает вместе, и все удивлялись этой странной дружбе.